Глава четвертая. Возвращение в Нару. К 12 часам следующего дня все школьные принадлежности Гарри были уложены в большой чемодан вместе с самым ценным его имуществом — мантией невидимкой, унаследованной от отца, молнией подарком Сириуса и волшебной картой Хогвартса, подаренной в прошлом году Фредом и Джорджем Уизли. Гарри вынул из тайника под кроватью запасы еды, дважды перепроверил все закутки в комнате, ну, вдруг где-то остались книга или перо, и снял со стены календарик до первого сентября, на котором старательно зачеркивал дни, оставшиеся до возвращения в Хогвартс. Атмосфера в доме номер четыре по Тиссовой улице тем временем наталялась. Неотвратимое прибытие целой компании волшебников повергло Дурсли в нервное раздражение. Узнав от Гарри, что Уизли приедут за ним завтра в пять пополудни, дядя Вернон сильно встревожился. — Надеюсь, ты им сказал? — Этим людям. — Чтобы они оделись подобающим образом, — проворчал он. — Видел я, в какой хлам вы там рядитесь. — Нет, чтобы носить нормальную одежду, как все добропорядочные люди. В душу Гарри закралось дурное предчувствие. Мистер и миссис Уизли редко были прилично одеты по меркам дурсли. Их сыновья могли еще нарядиться по магловской моде во время каникул, но старшие Уизли ходили обычно в мантиях, более-менее или изношенных. Гарри не волновало, что скажут соседи, но как бы его родственнички не оскорбили Уизли, если те вдруг оправдают их самые худшие опасения. Дядя Вернон надел свой лучший костюм, не гостеприимство, гостеприимства, конечно, он хотел приобрести вид величественный и устрашающий. Дадли, напротив, как-то весь сжался, и дело тут не в том, что диета, наконец, вызвала эффект, а в том, что он сильно струхнул. Последняя встреча со взрослым волшебником подарила ему закрученный поросячий хвостик, вылезший наружу прямо сквозь брюки. Чтобы от него избавиться, дяде Вернону и тете Петунье пришлось потратиться». Хвостик отрезали в частной лондонской клинике. Неудивительно, что Дадли то и дело нервно щупал себя сзади и боком передвигался по комнатам, чтобы еще раз не подставить врагу ту же мишень. Ланч прошел почти в полном молчании, даже Дадли не высказывал недовольства едой, домашний творог с тертым сельдерем. Тетя Петуня вообще ничего не ела, скрестив на груди руки и поджав губы, она словно пожевывала язык, как бы стараясь удержать речь, готовую выплеснуться на Гарри. — Они, разумеется, приедут на автомобиле, зарычал через стол дядя Вернон. — Протянул Гарри. Об этом, честно говоря, он не подумал. Как именно Уизли собираются забрать его отсюда? Машины у них больше нет. Старенький форт марки Англия, который у них когда-то был давно одичал и затерялся в дебрях запретного леса. Правда, в прошлом году мистер Уизли брал служебную машину из Министерства магии. Может, он так и сделает сегодня? — Думаю, что да, — ответил Гарри. Дядя Вернон фыркнул в усы. Будь это обычный случай, он бы непременно спросил, а что за автомобиль у мистера Уизли? Он обожал посудачить, как велики и роскошны машины соседей. Но Гарри не сомневался, дядя Вернон не полюбил бы мистера Уизли, даже если бы тот ездил на «Феррари». Большую часть дня Гарри провел у себя в комнате. Не было сил смотреть, как тетя Петуня каждую минуту выглядывает на улицу из-за штор, словно по телевизору объявили о сбежавшем стаде бешеных носорогов. В конце концов, без четверти пять Гарри спустился в гостиную. Тетя Петунья в некоем помрачении то и дело выравнивала пузатый строй диванных подушек, дядя Вернан делал вид, будто читает газету, но его маленькие глазки оцепенело смотрели в одну точку. Он изо всех сил прислушивался, не подъезжает ли к дому автомобиль. Дадли забился в кресло, подсунув под себя ладони и крепко сжимая собственный зад. Не желая участвовать в этом психозе, Гарри вышел и присел на ступеньки в холле, не сводя глаз с часов. Сердце колотилось от волнения и какой-то тревоги. Вот уже пять. Начало шестого. Дядя Вернон, слегка вспотевший в своем костюме, открыл парадную дверь, высунул голову, обижал взглядом улицу и поспешно вернулся. «Опаздывают?» — буркнул он Гарри. «Да?» — ответил тот. «Возможно, пробки или еще что-нибудь?» «Десять минут шестого. Пятнадцать. Гарри уже и сам всерьез забеспокоился. В половине шестого из гостиной донесся торопливый разговор. Никакого уважения. Мы могли быть приглашены в гости». — А может, думают, их пригласят на ужин, если они приедут позже? — Вот уж чему не бывать, — произнес дядя Вернон. Гарри услышал, как он стал прохаживаться по гостиной. — Возьмут мальчишку и скатертью дорога. Больше им тут нечего делать. — Ну, конечно, если вообще приедут. — Может, день перепутали? — Подобные люди, сдается мне, пунктуальностью не отличаются. — Или едут на дрянной машинке. — И она по дороге слома. Гарри подскочил. Судя по звукам в гостиной, все трое дурсли, повскакав с мест, в панике куда-то бросились. В следующий миг на смерть перепуганный дадли влетел в холл. — Что случилось? воскликнул Гарри. В чем дело? Но дадли, как язык проглотил. Держась за ягодицы он с невозможной для его туши скоростью промчался на кухню. Гарри поспешно вошел в гостиную. Из заколоченного камина доносились громкий стук и какая-то возня. Вместо обычного камина с недавних пор гостиную обогревал электрический с подсвеченными фальшивыми угольями. Он стоял прямо перед деревянной панелью. — Что это? — задыхаясь, спрашивала тетя Петунья, вжавшись в стену и с ужасом глядя на камин. — Что это, верно? Еще секунда, и за деревянной панелью послышались голоса. — Назад! — Фред, давай назад! Ну, — Какая-то ошибка! — Скажи Джорджу, чтобы он не... — Джордж! — Нет! — Здесь нет никакой комнаты! — Быстро назад и скажи Рону! — Пап! — А может, Гарри услышит и сумеет нас выпустить... По панели с той стороны забарабанили кулаки. — Гарри, Гарри, ты наслышишь? Дурсли обернулись их Гарри, словно пара разъяренных рассамах. Что это? — взревел дядя Вернон. Что происходит? — Они... Да они попытались приехать сюда с помощью летучего пороха. Стал объяснять Гарри, чувствуя, что сейчас расхочется. Они умеют путешествовать через камины. Но ваш оказался забит. Подождите, сейчас! Он подошел к камину и позвал сквозь панель. — Мистер Уизли, вы меня слышите? Удары прекратились, и внутри камина кто-то произнес. Мистер Уизли, это Гарри. — Здесь вам не пройти, камин заколочен. «Проклятье — Проклятье! — послышался голос мистера Уизли. — С какой стати было забивать камин? — У них теперь электрический. — В самом деле восхитился мистер Уизли. — Электрический, ты говоришь? — Со штепселем? — Бог ты мой! Я должен его увидеть. Дай-ка подумаю. — Рон! — ко всем остальным присоединился теперь и голос Рона. — — Что мы здесь сделаем? Что-то не так? — Ну что ты, Рон! — саркастически отозвался голос Фреда. — Мы мечтали окончить жизнь именно в таком месте. И вот, наконец, представился этот уникальный случай, предел мечтаний, — присоединился к нему Джордж. Слова звучали глухо, словно парня крепко прижали к стене. «Мальчики, мальчики!» — слабым голосом произнес мистер Руизли. «Я думаю, что делать?» «Да, да, да, это единственный способ. Гарри, отойди как можно дальше назад!» Гарри отступил к дивану. Дядя Вернон же наброд шагнул к камину. «Подождите минуту!» — гаркнул он в камин. «Что вы собираетесь здесь? Бабах!» Панель разнесло в щепки. Электрокамин, молодецкий взмахнув шнуром со свистом, пролетел через комнату, и в тучи кирпичных осколков и щебня на свет явились мистер Уизли, Фред, Джордж и Рон. Тетя Петуня, испустив пронзительный вопль, упала на кофейный столик. Дядя Вернон подхватил ее, и, анимев, выпучился на компанию Уизли. Все огненно-рыжие, включая близнецов, похожих друг на друга до последней веснушки. Слава Богу, живы! обрел дыхание мистер Уизли, отряхивая пыль с длинной зеленой мантией и поправляя очки. А вы, должны быть, дядя и тетя Гарри. Высокий, худой, с залысинами, он шагнул навстречу дяде Вернону, протянув руку, но тот лишь попятился, волоча за собой тетю Петунью и окончательно потеряв дар речи. Лучший костюм осыпала белая пыль, та же пыль припудрила усы и аккуратную шевелюру. На глазах Гарри дядюшка постарел лет на тридцать. —